Часть вторая. Путь домой. Моим бедным товарищам по несчастью. Сердце мое переполнено скорбью за всех вас и отягощено печалью от того, что вам выпало нести это ужасное бремя, свалившееся на всех нас. Господь да пребудет с нами и дарует нам утешение. элинор Смит, вдова капитана Смита. Глава пятая. На борту Лапландии. Поппи Мелвилл. Дейзи была сильна, но Поппи сильнее. Она всегда была сильнее и всегда знала, что будет лучше для сестры. Она хранила молчание три дня, позволяя Дейзи валяться в постели и упиваться жалостью к самой себе. Но всему должен быть предел. Придется Дейзи перебороть себя. Поппи стянула одеяло сестры, чувствуя, что нянюшка Кэтч Поул одобрила бы этот поступок. Я не встану, угрюмо буркнула Дейзи. Ты меня не заставишь. Поппи бросила на койку шляпку и пальто Дейзи. Надевай, или мне придется сделать это насильно. Я не хочу выходить наружу, заныла Дейзи. Там холодно, и еще даже не рассвело. «Вот поэтому мы и пойдем сейчас, пока темно», — процедила Поппи сквозь зубы, заталкивая руки сестры в рукава пальто. «Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел тебя такой. Ты же три дня даже не умывалась и не причёсывалась. Позор!» «Мне все равно, как я выгляжу», — ответила Дейзи. «На меня здесь некому смотреть. По крайней мере, на тех, кто меня может увидеть, мне наплевать». «Я на тебя смотрю», — заявила Поппи. И мне не нравится то, что я вижу. — В чем дело, Дейзи? — смягчила она тон. — Почему ты себя так ведешь? Расстраиваешься, что упала в воду? — Расстраиваюсь! — фыркнула Дейзи. — С чего мне расстраиваться? — Я не упала, а прыгнула. Совершила решительный поступок. Отец бы мной гордился. — Отсюда этого нет дела, — покачала головой Поппи. — А мне есть. Мы поднимемся на палубу, чтобы ты могла немного подышать свежим воздухом. А потом ты примешь ванну. Мы всего в паре дней пути от порта назначения. Вовсе ни к чему, чтобы ты появилась там в таком виде, словно вылезла из сточной канавы и от тебя не должно разить, как от бродяги». Дейзи искоса глянула на Поппи. Выражение ее лица было трудно определить. Она словно бы собиралась заплакать. Поппи даже задумалась — Будут ли это настоящие слезы или те крокодиловы, которые Дейзи умела выжить из себя в любой момент? Из-за того, что Дейзи была настоящим мастером притворства, Поппи приходилось всегда быть на чеку. Вот и сейчас слезы покатились по щекам Дейзи, смиренно позволившей Поппи наконец застегнуть ей пальто. — Я выйду, если ты просишь, — всхлипнула она. Но я очень, очень-очень боюсь. — Чего боишься? — Оказаться снаружи. Вспомнить. Последние слова утонули в рыданиях, и слезы хлынули во всю силу. Поппи растерянно вздохнула. Она вспомнила слова нянюшки Кэтч Поул, единственной женщины, которая заботилась о них. Иногда приходится быть жестоким ради блага. Да, сейчас Поппи поступает жестоко. Вполне возможно, что Дейзи говорит правду, и ей в самом деле страшно выходить из каюты. Может быть, потрясение от катастрофы еще не прошло. Местап не давала горничным сидеть без дела на борту Карпатии, и у них не было времени по-настоящему осознать произошедшее. А теперь на Лапландии у них это время появилось, воспоминания окутывали их, как ночные кошмары. Поппи чертовски хотелось оставить сестру в покое. В эти три дня, что Дейзи лежала под одеялами, свернувшись калачиком и отказываясь вставать, Поппи ощущала непривычную свободу. Впервые в жизни ей не приходилось оглядываться, чтобы проверить, чем занята сестра. Три дня она провела в обществе выживших членов экипажа «Титаника», сидя с ними в столовой или прогуливаясь по палубам. Мисс Стап по-прежнему была угрюма и ворчлива, но больше не мучила горничных своими распоряжениями. Поппи не знала точно, оставались ли они еще формально работниками Уайтстар, но если жалование компания им не платит, то не имеет права и командовать. Поппи прекрасно понимала, что поездку на Лапландии им устроили только для того, чтобы отправить подальше от американских репортеров. А что их ждет, когда корабль войдет в Саутгемптон? Британские репортеры наверняка будут их караулить. Поппи набралась решимости. Она не могла точно сказать, правду ли говорит Дейзи о своих страхах, но это не имело значения. Пришла пора сестре умыться, расчесать волосы и присоединиться к остальным. Поппи сунула руку в карман и достала платок. Как и в те времена, когда Дейзи была совсем маленькой, она утерла сестре глаза и поднесла платок к ее носу, высморкайся. Дейзи высморкалась, словно послушная трехлетняя девочка. «Вот так-то лучше», — сказала Поппи. «Теперь поговорим о том, что действительно важно. Мне не здоровится, Наверное, из-за воды в порту». «Если бы это было так, тебя бы сейчас лихорадило так же, как бедного мистера Салливана, который еще не оправился от нагноившихся ран. Ты не больна, Дейзи. Что с тобой на самом деле?» Дейзи отвела взгляд в сторону. Все было так ужасно. Пробормотала она. Да ужасно, согласилась Поппи. Но мы выжили. Теперь мы должны собраться с силами и взять себя в руки. Ты говоришь точь-в-точь, точь, как нянюшка Кэтч-Поул», — пожаловалась Дейзи. А ты хныкаешь, как ребенок, фыркнула Поппи. Идем. Если не пойдешь, я тебя понесу на руках. Не понесешь. Понесу. Поппи нагнулась и подхватила оторопевшую сестру. Хотя Поппи была высокой и сильной, а Дейзи довольно миниатюрной, старшей сестре пришлось потрудиться, чтобы взвалить младшую на плечо и, придерживая ее одной рукой, открыть дверь и выйти в коридор. — Мне больно! — простонала Дейзи. Поппи поставила ее на ноги. — Пойдешь сама? — Ладно, хорошо, пойду. Поппи крепко держала Дейзи за руку, поднимаясь по лестницам. Она решила вытащить сестру из постели именно сейчас, до рассвета, потому что знала, что палуба будет пуста. Дейзи любила выступать на публику, но в такой час публики не будет. Поппи открыла наружную дверь и вышла на прогулочную палубу третьего класса. Ночь была морозная и пугающе напоминала ночь гибели Титаника. Поппи чуть пошатнулась под напором собственных воспоминаний. Среди облаков проглянула луна, но небо прямо над головой было усыпано звездами, как и тогда, когда айсберг пустил к дну ее прошлую жизнь. Она дрожала на ночном морозце, и ей казалось, будто ветер несет холод от айсбергов угрожающе притаившихся неподалеку. Она запрокинула голову, пытаясь разглядеть воронье гнездо. Там кто-то был. После произошедшего с Титаником на всех судах наверняка удвоили бдительность. Поппи постаралась отогнать страхи и сделала несколько глубоких вдохов. Дейзи рядом с ней сделала несколько шагов, запнулась и театрально упала на колени. Я тебя ненавижу, выдохнула она. Знаю, постарайся встать. Не могу. Возможно, так оно и было. С другой стороны, Дейзи была вполне способна и на притворство. Не все сразу. Поппи решила сделать вид, что поверила. Она присела на корточки рядом с Дейзи, все еще стоявшей на коленях. Мы должны быть сильнее, Дейзи, прошептала она. Если ты не сможешь побороть в себе страх перед океаном, твоя мечта никогда не сбудется. Голливуд находится по ту сторону Атлантики. Другого способа туда попасть не существует. Я хочу тебе помочь. Расскажи мне, что тебя мучает? Не могу. Можешь. Поппи села на палубу и положила голову Дейзи себе на колени. — Что с тобой случилось? — повторила она свой вопрос, поглаживая спутанные волосы сестры. 15 апреля 1912 года. На борту «Титаника». Час ночи по судовому времени. Дейзи Мелвилл. Когда мистер Кроуфорд постучал в дверь каюты и велел Дейзи и Поппи надеть спасательные жилеты, а потом разбудить в веренных их заботе пассажиров, Дейзи испытала внезапный трепет. С одной стороны, с «Титаником» не могло случиться ничего плохого, Это просто невозможно. Может, это учебная тревога? Тогда распоряжение надеть спасательные жилеты хотя бы внесет что-то новое в тоскливое однообразие путешествия через Атлантику. Кто бы мог подумать, что обслуживание горстки богатеев окажется таким трудным делом? Она понимала, что их с Поппи назначили в каюты первого класса за культурную речь и хорошие манеры. Несмотря на полнейшее невнимание к стараниям гувернантки, Дейзи как-то научилась бегло говорить по-французски и чуть-чуть по-немецки. Видимо, у нее был талант к языкам, и это оказалось важным преимуществом при их сестрой распределении. Дейзи полагала, и, как оказалось, ошибочно, что богатые женщины будут путешествовать с собственной прислугой. Некоторые так и поступали. Но не все. И Дейзи пришлось выполнять обязанности домашней горничной. Она помогала укладывать прически, раскладывала одежду и даже наполняла ванны. И ей не терпелось прибыть в Нью-Йорк и избавиться от общества капризных вдов и длиннолицых старых дев, отнимавших все ее время. Она выглянула в коридор. Корабль еще был погружен в тишину, и большинство пассажиров спали. Она предполагала, что кто-нибудь из джентльменов мог еще задержаться в курительном салоне. Но дамы, во всяком случае, уже давно легли. Следуя распоряжению мистера Кроуфорда, они с Поппи помогли друг другу надеть спасательные жилеты и вышли из каюты, тихо закрыв за собой дверь. «Как думаешь, что происходит?» — спросила Дейзи. Поппи пожала плечами. «Может быть, шлюпочное учение?» — Уверена, к тому времени, когда мы доберемся до шлюпок, там будет целая куча разозленных пассажиров. Все же, думаю, лучше делать, как велено. Помнишь номер своей шлюпки и где она находится? — Ты читала инструкцию? — Разумеется, читала, — соврала Дейзи. — Пойду будить своих убогих старух. Увидимся на шлюпочной палубе. Снаружи холодно, и они будут очень недовольны. Она остановилась в задумчивости. «Ты же не думаешь, что это настоящая авария, да?» «Нет, конечно», — покачала головой Поппи. «Ведь «Титаник» — самое безопасное судно в мире. К тому же, если бы мы тонули на самом деле, разве экипаж не был бы встревожен?» Она махнула рукой в сторону группы стюардов, которые неторопливо двигались по коридору и вежливо стучали в двери. Они все были в спасательных жилетах, но, похоже, не слишком серьезно относились к приказу разбудить пассажиров. Если бы случилось что-то срочное, они бы так себя не вели. Не знаю, что происходит, но явно беспокоиться не о чем. Дейзи рассталась с сестрой и направилась к каюте, которую занимала мисс Хелена Бонелли и ее племянница Августина. Две дамы, которые доставляли ей одни неприятности. У них были билеты первого класса, но Дейзи понимала, что общество светских дам им непривычно. У мисс Боннелли было всего два вечерних платья, а одежда мисс Августины выглядела так, словно была одолжена у значительно более крупной женщины. Они бронили Дейзи за неумение делать прически и отпаривать складки на своих старомодных нарядах. Женщины направлялись в Янгстаун в штате Огайо в гости к брату мисс Боннелли, по их словам, преуспевающему ювелиру. Дейзи решила, что во всяком случае отчасти их история правдива. У мисс Боннелли было несколько очень милых ожерелий, и ее племянница каждый вечер закалывала волосы роскошным гребнем. Но каждый вечер одним и тем же. Дейзи с отвращением фыркнула. В Калифорнии, когда она станет звездой, будет каждый день менять украшенные бриллиантами гребни и никогда не станет использовать один и тот же дважды. Подняв руку, чтобы постучать в дверь каюты, Дейзи вдруг услышала голоса двух мужчин, шедших по коридору. Она дождалась, пока мужчины пройдут мимо. В одном из них она с удивлением узнала капитана Смита. Хоть ей никогда не приходилось ужинать в салоне первого класса или бывать на мостике, она не раз видела капитана, когда он лично обходил судно. Это был представительный мужчина с аккуратно подстриженной седой бородой в мундире, украшенным невероятным количеством золотых галунов. Лицо его было строгим, но вполне дружелюбным. Чтобы узнать его спутника, выглядевшего так, словно он одевался в попыхах, ей понадобилось несколько мгновений. Это был Томас Эндрюс, главный проектировщик «Титаника». Оба мужчины хмурились и говорили встревоженными голосами, хотя Дейзи смогла разобрать лишь пару фраз. «Вода в почтовом трюме, корт для сквоша затоплен». Дейзи нервно одернула спасательный жилет — «Неужели это серьезно? Поппи сказала, что их ждут всего лишь шлюпочные учения, и с судном все в порядке». Капитан Смит посмотрел на нее и нахмурился еще сильнее. «Что вы тут делаете?» «Я горничная, сэр. Мне приказано разбудить моих подопечных и помочь им надеть спасательные жилеты, сэр». Дейзи и сама удивила, что она дважды обратилась к капитану «сэр». Она не привыкла проявлять уважение и послушание. Но это слово подсказало ей какое-то глубинное чутье, продиктованное не только очевидным высоким званием собеседника, но и почти осязаемым напряжением, которое исходило от него. Мистер Эндрюс положил ладонь ей на плечо. — Действуйте, — сказал он. — Постарайтесь не слишком волновать их, но сделайте так, чтобы они побыстрее оказались у своих шлюпок. Сердце Дейзи словно сорвалось с цепи и заметалось по грудной клетке. — Почему? Что случилось? — Мы столкнулись с айсбергом, — объяснил мистер Эндрюс. Хотя удар был не сильный. На самом деле он ощущался всего лишь как легкий толчок. Но корпус судна немного поврежденный в пробоину поступает вода. Его строгие карие глаза посмотрели ей в лицо. «Нам нужно посадить женщин и детей в спасательные шлюпки». «Наш корабль тонет?» Мистер Эндрюс не ответил и обернулся к капитану Смиту. «Что мы скажем пассажирам?» «Скажем правду», — ответил капитан Смит, с бодростью, от которой Дейзи стала не по себе. «Скажем, что спускаем их в шлюпки, чтобы произвести ремонт». «Но зачем для ремонта спускаться в шлюпки?» — удивилась Дейзи. Предложение капитана показалось ей нелепым. «Тем не менее именно это вы им и скажете, юная леди». Прищурился капитан Смит и продолжил, не повышая голоса. «Можете также сообщить, что неподалеку от нас находится другое судно. Мы видим его огни и держим связь по радио». Наши матросы перевезут дам к ним на борт, где все будут в безопасности, пока мы решаем проблему. Он на секунду умолк и качнул головой. Этого будет достаточно, чтобы они не стали паниковать. А теперь приступайте. У нас не так много времени. Капитан Смит и мистер Эндрюс двинулись дальше по коридору, а Дейзи на мгновение застыла в оцепенении. Сердце все еще бешено колотилось в груди. Если ситуация под контролем, если повреждения можно исправить, и если рядом есть другое судно, то почему капитан так встревожен? И самое главное, что так сильно опечалило мистера Эндрюса? Тем не менее, она получила указания и должна их выполнять. До того, как оказаться на «Титанике», Дейзи никому не позволяла собой командовать. За последние несколько недель ей не раз приходилось прикусывать язык, чтобы не выложить своим подопечным в глаза все, что она о них думает. Если бы они знали, кто она такая на самом деле, они бы... Она подавила нахлынувшее раздражение и сосредоточилась на словах, которые услышала от капитана и мистера Эндрюса. «Вода в почтовом трюме. Корт для сквоша затоплен». «Титаник» столкнулся с айсбергом, удар был не сильный, повреждения небольшие. Но все же в глазах мистера Эндрюса сквозило отчаяние. Дейзи немного гордилась, что ей известно то, чего не знают другие, и она решила поделиться важными новостями с сестрой. В первую очередь она должна позаботиться о ней, а не о мисс Банелли и ее капризной племяннице. Но не успела Дейзи развернуться, чтобы уйти, как дверь каюты распахнулась. На пороге стояла мисс Боннелли собственной персоной. Она была одета в стеганный халат, а волосы обмотаны атласной шалью, чтобы сохранить прическу. Облако легкомысленных локонов, которое казалось Дейзи совершенно неуместным, учитывая преклонный возраст дамы. Впрочем, чего можно было от нее ожидать? Мисс Боннелли была пожилой, не особо богатой итальянкой, а билет ей оплатил братец-нувариш. Первому классу в ней соответствовали разве что украшения. — Что такое? — Что случилось? — требовательно уставилась мисс Боннелли на горничную. — Вам нужно надеть спасательный жилет и подняться к своей шлюпке. — А? — Что вы говорите? Дейзи вздохнула. Мисс Банелли была туговата на ухо, а даже если что-то и слышала, то не понимала. Английским языком она почти не владела. За спиной тети появилась племянница Августина. — Что случилось, тетушка? — спросила она, мешая английский с итальянским. — Она сказала «спасательный жилет». — Спасательный жилет. Пробормотала следом за ней Августина, Посмотрела на Дейзи, и ее глаза блеснули. «Зачем спасательный жилет?» «Потому что мы наткнулись на айсберг и скоро утонем!» Нетерпеливо выпалила Дейзи. «Наденьте спасательные жилеты и поднимайтесь к своей шлюпке!» Она развернулась, но Августина ухватила ее за руку. «Вы сказали, утонем?» Дейзи запоздала, вспомнила указание капитана, что среди пассажиров не должно возникнуть паники. Она тут же сделала вид, что ничего подобного не говорила. — Нет, я такого не говорила. — Ну вы же только что... — Забудьте об этом и слушайте меня. Вас посадят в шлюпку и отвезут на другой корабль. Там вы будете в полной безопасности. А теперь наденьте спасательные жилеты, они лежат в платяном шкафу. «Останьтесь и помогите!» — потребовала Августина. «Это ваша работа!» «Нет-нет, я должна спешить к другим пассажирам!» «Нет, помогите мне!» — потребовала Августина, схватив лежавшие в шкафу жилеты. «Как его надеть? Покажите!» Дейзи развела руки в стороны и повернулась вокруг своей оси. «Посмотрите, как я сделала! Теперь сделайте то же самое!» вместо того чтобы наблюдать за дейзи тетя августины рылась в комоде наденьте спасательный жилет нетерпеливо потребовала дейзи корсетто бормотала мисс боннелли ильмео корсетто августина покачала головой не сейчас тетушка она ей протянула спасательный жилет вот надо надеть это дейзи кивнула значит все в порядке вы поняли «Хорошо, скажите своей тете, что ей не понадобится корсет. От него пользы никакой. А я должна идти предупредить других. Поспешите к шлюпке. Я вас там встречу». Выйдя из каюты, Дейзи обнаружила, что коридор больше не пуст. Он был полон озадаченных пассажиров, облаченных кто в вечерние наряды, кто в ночные рубашки. Среди них сновались стюарды и горничные, помогая надевать спасательные жилеты. «В этой штуке я выгляжу нелепо», — ворчали дамы. Дейзи старалась не обращать внимания на болтовню богатеньких пассажиров. Одна женщина хотела надеть шубу, другая требовала привести ее собачку, за третьей плелась служанка волоча тяжелый чемодан. Это полный абсурд. Мистер Эндрюс лично рассказывал мне за ужином, что переборки у нас водонепроницаемы. Если на корабле и появится небольшая течь, он не утонет. «Ты ведь сядешь в шлюпку вместе со мной, милый!» «О, я не могу! Берут только женщин и детей!» «Но я не могу без тебя! Это ненадолго! Скоро все исправят, и ты сможешь вернуться на борт!» «Позавтракаем вместе!» Дейзи продиралась сквозь толпу. Со всех сторон к ней тянулись руки. «Горничная! Горничная! Что происходит? Мы тонем!» Наконец Дейзи оказалась прижатой к мистеру Кроуфорду, который с бесконечным терпением пытался направить неохотно плетущихся пассажиров к выходу. Глядя на улыбку на его лице и слушая методичные указания, она пришла к выводу, что титаник все всё-таки не может утонуть. Если гибель судна действительно возможна, разве мистер Кроуфорд стоял бы так спокойно? «Нет, он был бы уже на палубе, стараясь обеспечить себе место в шлюпке». Возможно, она неправильно поняла мистера Эндрюса и капитана Смита. Конечно же, вода в почтовом трюме их тревожила, ведь «Титаник» был законтрактован королевской почтой, и если корабль придет в Нью-Йорк с тюками подмоченной и испорченной корреспонденцией, у компании будут большие неприятности. Что касается корта для сквоша, то мужчинам нравилось играть в сквош, а «Титаник» должен был располагать всеми удобствами. Отсутствие корта легло бы пятном на репутацию «Титаника». Дейзи задумалась о том, что делать дальше. Может, они тонут, а может и нет, но решение о посадке в шлюпки принято, и это все, что ей нужно было знать. Это приказ капитана. Оставался только один вопрос. Каким образом Дейзи сможет повернуть ситуацию к собственной выгоде? Со слов других горничных, она знала, что в конце путешествия их ждут чаевые. Оказание мелких услуг принесет им небольшое денежное вознаграждение. Теперь же Дейзи видела возможность получить вознаграждение побольше. Ей нужно выглядеть как можно более заботливой и внимательной. Стать маленькой героиней, пекущейся лишь о том, чтобы дамы из первого класса спокойно сели в шлюпку и были в целости доставлены на судно, огни которого виднелись неподалеку. Если «Титаник» не утонет, они вернутся. Все это время Дейзи будет утешать и ободрять пассажирок. А в конце плавания, когда дамы благополучно сойдут на берег, они выразят ей свою благодарность. Она кивнула, соглашаясь с собственным планом, и приступила к его исполнению. Когда ее подопечные поднимутся на палубу, то увидят ее возле назначенной спасательной шлюпки в полной готовности исполнить все, что потребуется. Она решила избежать толпы ошеломленных и еле передвигающих ноги пассажиров первого класса, спустившись на палубу ниже по служебному трапу. Оттуда можно было добраться до менее забитых лестниц и выйти на шлюпочную палубу, где ей следует стоять возле своей шлюпки, успокаивая и подбадривая поднимающихся туда дам. Повернув к служебному трапу, Дейзи столкнулась лицом к лицу с мисс Боннелли, которую тянула за собой по коридору Августина. «Ты!» — крикнула мисс Боннелли, тыча в нее скрюченным от артрита пальцем. «Ты!» «Идти в моя каюта!» Дейзи покачала головой. «Идти и принести драгоценности!» Она щелкнула ногтем по своим зубам. Наверное, это был какой-то оскорбительный жест. И гневно посмотрела на Августину. «Она забыть!» Дейзи посмотрела на Августину. «Она в самом деле хочет, чтобы я вернулась за ее драгоценностями?» «Си, да!» «Я не могу!» Я должна быть возле назначенной мне шлюпки». Мисс Боннелли обрушила на Дейзи поток отборной итальянской брани. Увидев, что на Дейзи это не действует, мисс Боннелли перешла к мольбам. «Порфавор, пожалуйста, послушай, я наградить тебя». «Наградите?» — заинтересовалась Дейзи. «Ты принести мне драгоценности, я дать тебе награда». «Какую награду?» «Драгоценность! Я дать тебе драгоценность!» Дейзи задумалась над предложением. «Возможно, она сможет успеть и там, и тут? Чтобы забрать драгоценности мисс Боннелли, много времени не потребуется, и она все еще может успеть к своей шлюпке раньше плетущихся и причитающих пассажиров. «Где искать ваши драгоценности?» — спросила она. «Они в верхнем ящике комода». — ответила вместо тети Августина, — в красной шкатулке. — Ты принести мне драгоценности и мой корсет, — сказала мисс Боннелли, — и я наградить тебя. Один красивый украшение. Дейзи поджала губы, словно борясь с искушением. — У меня есть обязанности перед пассажирами. Я должна быть у шлюпки. — Бриллианты, — добавила мисс Боннелли. — Дейзи позабыла о шлюпке. «Вы хотите наградить меня бриллиантами?» «Си! Да! Я дать тебе бриллианты!» Перед глазами Дейзи словно наяву предстало лицо нянюшки Кэтч-Поул. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе!» «Перфавор! Пожалуйста!» — взмолилась мисс Боннелли. «Что ж, хорошо, я схожу». «Увидимся на шлюпочной палубе! Не останавливайтесь и не снимайте спасательный жилет!» Ильмео корсетто! Мой корсет!» «Да хорошо, я принесу ваш чертов корсет!» Образ нянюшки Кэтч Поул опять всплыл в памяти. «Тому, кто ругается, рот с мылом вымою!» Дейзи поспешила обратно к каюте мисс Бонелли, проталкиваясь сквозь толпу пассажиров, двигавшихся в противоположном направлении. Едва она успела спуститься на пару ступенек, как все вдруг переменилось. В воздух разорвал ужасный свист, заглушивший все прочие звуки. Пассажиры, до сих пор топтавшиеся на месте и брюзжавшие из-за неожиданного беспокойства, вдруг ожили. Расталкивая и распихивая друг друга, они бросились к выходу с криками, слившимися в один пронзительный виск. Дейзи схватилась за поручень, чтобы ее не снесла толпа. Что бы ни происходило вокруг, у нее еще есть время заслужить награду. На борту Лапландии Поппи Мелвилл. Поппи продолжала гладить Дейзи по голове, пытаясь утешить. Это сбрасывали пар из котлов, сказала она. Да, шум тогда стоял ужасный. На шлюпочной палубе приходилось кричать, чтобы можно было хоть что-то услышать. Этот свист вызвал панику, но хотя бы убедил пассажиров идти к шлюпкам. Трудно спорить, когда тебя невозможно услышать. — Все вокруг куда-то исчезли? — продолжала Дейзи. — Я осталась одна и подумала, что еще успею добраться до каюты мисс Боннелли. — Тебе следовало подняться на палубу, — упрекнула ее Поппи. «Жизнь важнее денег!» Дейзи больше не плакала, но ее голос обиженно задрожал. «Это теперь ты так говоришь, потому что знаешь, что было потом. Но тогда мне казалось, что попытаться стоит. Это была возможность раздобыть нужные нам деньги». «Но, Дейзи, ты же могла погибнуть!» — воскликнула Поппи. «И это чуть было не произошло!» — ответила Дейзи, вдруг разрыдавшись. Я шла по коридору, а вокруг никого. Свет мерцал, а этот свист все не прекращался. А ковер под ногами уже намок и стал скользким. У Поппи перехватило дыхание при мысли о Дейзи, оставшейся в одиночестве на нижней палубе, перепуганной, но полной решимости заслужить награду и добыть деньги на свою калифорнийскую мечту. Мечту, которую Поппи с горяча решила с ней разделить. Тремя неделями ранее... Дейзи шепотом поделилась с сестрой планами сбежать в Голливуд и стать кинозвездой. Поппи увидела в этом дверь в будущее и для себя самой. Она годами жила под гнетом самодура отца, вечно недовольного и почти ежедневно упрекавшего ее, что она не родилась мальчиком. Будь ты моим сыном, я отправил бы тебя в Итан. Я нашел бы тебе вакансию в своем старом полку. В палате лордов всегда заседал кто-то из Ридлсдаунов, Но ты женщина, и тебе не позволят занять это место. Шли годы, и две мачехи так и не смогли подарить ему сына. Жалобы графа стали сменяться неохотным признанием возможности того, что Поппи может стать его наследницей. — Ты просто обязана подарить мне внуков. Но с такой внешностью... Ты никогда не выйдешь замуж. Ты не можешь что-нибудь с собой сделать? Когда Агнес снова забеременела, напряжение в доме стало совершенно невыносимым. Граф отказывался даже предполагать возможность, что его жена опять родит девочку. Он объявил, что на этот раз точно будет мальчик. Агнес ходила по дому на цыпочках. На ее лице застыло тревожное выражение, и она постоянно придерживала руками живот. — Это мальчик. Я это точно чувствую, потому как мне хочется крапивного чая. Нянюшка Кэтч Поул подавала ей крапивный чай, заботилась о ее падчерицах и не делилась своими сомнениями ни с кем, кроме Поппи. Одни желания и мечты не помогут родить мальчика, а крапивный чай ничего не значит. Будет, как будет. Но, Боже, нас спаси, если снова родится девочка. Тебе следует предупредить мачеху, чтобы держалась подальше от лестниц. Ты хочешь сказать, если Агнес не родит ему мальчика, он захочет жениться еще раз? Нянюшка кэтч ласково положила ладонь на плечо Поппи. — Он не желает довольствоваться наследницей. Но в этом нет твоей вины. Граф объявил, что его две старшие дочери должны поехать в Лондон и купить одежду к ожидаемому рождению сына. Он не станет донашивать за сестрами. Он получит все, что полагается следующему графу Дауну. «Отправляйтесь в Хэрротс!» Дейзи не проронила ни слова вплоть до вечера накануне поездки в Лондон. «Я собираюсь в Америку. Ты со мной?» Поппи продолжала гладить голову Дейзи, неожиданно обрадованная возможностью поговорить о том, что пережила сама. Она все еще не верила в искренность нервного срыва Дейзи, но это давало возможность выговориться, а это ей было необходимо. «Когда я выбралась на палубу, то поняла, что происходит и почему все напуганы», — сказала она. «Титаник накренился. Моряки называли это дифферентом на нос. И было понятно, что скоро корабль пойдет ко дну. Все вокруг начинало съезжать по палубе в воду, и мы сами понимали, что шлюпок слишком мало». Поппи почувствовала, как к глазам подступают слезы, как всегда бывало при воспоминании о тех ужасных минутах на палубе. На какое-то время показалось, что ситуацию удалось взять под контроль. Мужчины отступили, пропуская женщин и детей в шлюпки, но вскоре стало ясно, что «Титаник» не спасти. Судно погружалось в воду, а сотням, если не тысячам, пассажиров места в шлюпках не хватит. Поппи потеряла Дейзи из виду, но сестра должна была выйти к своей шлюпке — Лодки спускали с обоих бортов корабля, и увидеть, что творилось на противоположном борту, было невозможно. Зная Дейзи, Поп перешила, что ее сестра окажется в шлюпке первой. Они увидятся снова, когда окажутся на другом судне, огни которого поблескивали вдали. Свист пара, вырывающегося из котлов, лишил возможности задавать вопросы. Да и у кого было спрашивать? Дисциплина рассыпалась на глазах. Экипаж и немногочисленные джентльмены вели безнадежную борьбу цивилизованности с инстинктом выживания, охватившим толпу. Чьи-то руки помогли Поппе сесть в шлюпку номер 14, что раскачивалось на шлюпбалках балках в ожидании спуска. На колени ей усадили плачущего ребенка, и в этот момент на палубе завязалась драка. Виск пара резко оборвался, и теперь Поппи слышала звуки хаоса, разносящиеся по всему кораблю. Сорванные в истерике голоса умоляли, бронились, угрожали. Офицер Лоу появился на палубе с пистолетом в руке. Трижды выстрелив в воздух, он запрыгнул в шлюпку и приказал спускать ее на воду. Спуск оказался медленным и опасным. Столпившиеся на нижних палубах пассажиры жадно смотрели, как лодка медленно опускается мимо них к воде. Пытались ее ухватить, и Лоу пришлось пригрозить им пистолетом. Медленно, сначала почти незаметно, шлюпка начала наклоняться. Нос уже коснулся воды, но корма еще висела на канатах. Пассажиры закричали, и на мгновение Попи показалось, что они все вот-вот посыплются вперед. — Перерезать талии! приказал Лоу. Один из матросов перерубил канаты, и корма шлюпки плюхнулась с высоты в воду, обдав брызгами пассажиров. Гребцы налегли на весла, торопясь отойти от тонущего корабля. Вокруг разносились голоса, полные злости и мольбы. Титаник погружался носом в воду, и Поппи различила в темноте человеческие фигуры, карабкавшиеся по накренившейся палубе к корме. Смотреть на это оказалось выше ее сил. Поппи отвернулась и окинула взглядом море вокруг, надеясь увидеть другие шлюпки. Она была уверена, что Дейзи заняла место в одной из них. Знала бы она, что сестра в эти мгновения еще находится на нижних палубах. Даже теперь при воспоминании об этом у Поппи дрожал голос. Дейзи села. Из-за крена корабля пол впереди меня уходил вниз. Я скользила по мокрому ковру и видела, что вода поднимается по коридору мне навстречу. Я не смогла заставить себя двигаться дальше. Знаю, нам нужны были деньги, но я просто не смогла. Она утерла глаза ладонью. Прости, Поппи, мне не хватило храбрости. Я слишком медлила и потеряла много времени. Свет начал моргать, и я испугалась, что он вот-вот погаснет. Поэтому я развернулась и побежала обратно, пока не нашла служебный трап и стала подниматься. Я все время думала о тебе. Знала, что ты беспокоишься. В какой-то момент мне показалось, что я заблудилась. Но я просто карабкалась вверх по любой лестнице, которая попадалась на пути. И всякий раз, оглядываясь, я видела настигавшую меня воду. Я пробегала мимо рядов кают, через залы и салоны, не понимая, где нахожусь. Наверное, это был второй класс. Везде было пусто. И я решила, что лучше всего будет подняться на палубу и добраться до своей шлюпки. Я не думала, что они отойдут без меня. Но вышло именно так. Шлюпки никого не ждали, — кивнула Поппи. «Я пыталась найти выход», — продолжала Дейзи. Нагнав каких-то людей, которые, казалось, знали, куда идут, я последовала за ними. — Они помогли тебе? — Помогли? — укоризненно рассмеялась Дейзи. — Нет, они мне не помогли. Они бежали со всех ног и постоянно дрались между собой. Это были мужчины. Одни из пассажиров, другие из экипажа. Они все пытались добраться до шлюпочной палубы, но бежать приходилось вверх, и я никак не могла их обогнать. Поппи сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она всю жизнь спасала Дейзи из передряг. Она привыкла, затаив дыхание, слушать рассказы сестры о ее опасных приключениях, но на этот раз что-то было не так. Хотя у Дейзи выходила и весьма связная история, Поппи не могла забыть, как сестра всего несколько минут назад стояла на коленях, крича от ужаса. Поппи не знала, настоящего или притворного. Однако она была уверена в одном. Как обычно, Дейзи о чем то умалчивала. О чем то напугавшем ее. Дейзи, сколько времени ты провела около кают? — спросила Поппи. — Не знаю, — покачала головой Дейзи. — Я на часы не смотрела. Она судорожно вздохнула. Вокруг творилось нечто ужасное. Мебель скользила по полу. Большие шкафы опрокидывались и давили людей. Поппи терла виски, слушая рассказ Дейзи не только о событиях, которым она сама была свидетельницей, но и более поздних. Агония Титаника продолжалась два с небольшим часа. Что Дейзи делала на борту так долго? Как она могла увидеть все то, что происходило лишь в последние минуты перед тем, как корабль ушел под воду? «Не понимаю», — сказала Поппи, — «даже если ты отстала от остальных, почему ты не могла найти дорогу на шлюпочную палубу? Пассажиры плохо ориентировались на корабле, но ты-то его знала?» Выражение лица Дейзи из слезливого моментально стало злым. Она вскочила на ноги. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь!» — воскликнула она. «Я говорю правду!» Мне было очень страшно, и я не могла найти дорогу к шлюпкам. Хватит задавать вопросы. Я просто хотела помочь тебе преодолеть страх», — спокойно ответила Поппи. «Я думала, если ты расскажешь, я и рассказываю», — продолжала кипеть Дейзи. «Я рассказала тебе все, а ты мне не веришь». «Хватит! Я не хочу здесь больше мёрзнуть и иду обратно». Поппи посмотрела вслед сестре, которая пересекла палубу, и скрылась в теплом и освещенном внутри судна. Оставшись в одиночестве на палубе, она могла лишь беспомощно покачать головой, думая о том, удастся ли ей когда-нибудь освободиться от постоянного желания защищать сестру. Не было у Дейзи более жестокого врага, чем сама Дейзи. Сколько еще Поппи придется защищать Дейзи от самой себя? Когда Поппи поднялась, чтобы вернуться внутрь, в тени вспыхнул огонек. Кто-то зажег спичку. В ее сторону над палубой потянулся запах крепкого табака. Она увидела огонек сигареты и силуэт высокого мужчины, выступивший из темноты под цвет звезд. Поппи заметила белую черту шрама на щеке. Это был кочегар Салливан. Кончик его сигареты ярко вспыхнул, когда он сделал глубокую затяжку. «Она врет», — наконец произнес он. «Нет, не врет», — возмутилась Поппи. Австралиец ничего не ответил. Он затянулся еще раз и выбросил сигарету за борт. «Как не стыдно подслушивать чужие разговоры!» упрекнула кочегара Поппи. Салливан подошел ближе и еле слышно прошептал ей на ухо. — За вами кто-то наблюдает. — Где? — Я отведу вас внутрь, не смотрите наверх. Элвин Тоусон За три дня плавания Тоусону так и не удалось найти способ добраться до членов команды «Титаника», размещенных в третьем классе Лапландии. Тоусон обладал огромным опытом путешествий на больших океанских лайнерах, где он не первый год промышлял тем, что убеждал наивных пассажиров ставить на карту больше, чем они могли себе позволить. Его стратегия состояла в том, чтобы держаться в тени, уклоняясь от притворной дружбы и понебратской атмосферы за карточным столом. Вместо того, чтобы попытать счастье за игрой, хотя в его случае трудно было говорить об одном лишь везении. Он часами расхаживал по лабиринту коридоров и трапов Лапландии в надежде найти незапертую дверь, которая выведет его к каютам третьего класса. Всякий раз Тоусона ждала неудача, пока ему не пришло в голову, что добраться до цели можно и оставаясь на палубе. Даже у пассажиров третьего класса была прогулочная палуба, пусть и не такая роскошная и укрытая от ветра, как у первого и второго классов. Тоусон дождался, пока суета на судне утихнет на ночь, и стюарды улягутся по своим койкам. Он знал, что на судне несут ночную вахту, но, учитывая последние события, Вахтенные, скорее всего, будут слишком заняты, высматривая айсберги, и не обратят внимания на одинокого пассажира, шатающегося по палубам. Он не стал пользоваться лифтом и поднялся на несколько пролетов по лестнице, которая вела на палубу к спасательным шлюпкам, висящим на шлюпбалках. Кто-то мог почувствовать уверенность при взгляде на эти крепкие деревянные суденышки. Но Тоусон был иного мнения ведь их недостаточно, чтобы вместить даже половину пассажиров. Тоусон с трудом унял дрожь и приказал себе больше никогда не думать о той ночи, которую ему пришлось провести на воде. Он отбросил все воспоминания и сосредоточился на будущем. Если Тоусон добудет матрешку и вернется в Америку, он сможет больше не опасаться, что люди в черных пальто переломают ему пальцы. Он расплатится с долгами, и если слухи были верны, оставшихся денег ему хватит до конца жизни. Из Сибири везут необычный алмаз. Он называется матрёшка. Никогда о таком не слышал. Сколько карат? Его ценность измеряется не в каратах, рассмеялся его информатор. Он уникален, единственный в своем роде. Не понимаю. «Никто не понимает. Никто не знает, как такое могло произойти. Ты знаешь, что такое матрешка? «Нет. Так в России называют кукол тех, что вкладываются одна в другую. Этот алмаз похож на такую куклу. Один алмаз находится внутри другого. Сердце Тоусона замерло. Он заплатил за эту информацию». Но она казалась полной бессмыслицей. — Один находится внутри другого? — переспросил он. — Да, этот алмаз пустой внутри, и в этой полости находится другой алмаз. Видно, как он там болтается. Нужно посмотреть сквозь алмаз и увидеть в нем другой. Тоусон прокрался мимо шлюпок, продолжая двигаться к корме судна. Впереди он заметил поручни. Неужели снова тупик? Он осторожно приблизился, держась в тени. Несмотря на рокот машин, до него доносились сердитые женские голоса. Тоусон бросил взгляд на воронье гнездо. Он рассудил, что если не видит наблюдателя, то и тот его тоже не видит. Поручни не представляли собой непреодолимого препятствия. Тоусон без труда мог бы через них перебраться. Он положил руку на верхнюю перекладину и посмотрел вниз. Внизу была прогулочная палуба третьего класса. Безлюдное и продуваемое пространство метрах в десяти под ним. На палубе стояли на коленях две женщины. Одна из них сердито кричала, а другая, похоже, пыталась ее утешить. Та, что кричала, встала на ноги, и Тоусон тут же ее узнал. Воровка, схватившая матрешку, была здесь, совсем близко, но все равно в недосягаемости. Он огляделся в поисках трапа. Должен же быть способ спуститься. Двигаясь вдоль поручней, он заметил внизу в тени очертания человеческой фигуры. Тусклый свет от бортовых огней осветил задранное вверх лицо, отмеченное белым шрамом. Мужчина стоял совершенно неподвижно, но уверенный в себе позы человека на нижней палубе оказалось достаточно, чтобы Тоусон отступил на шаг, потом еще и еще, пока не обратился в бегство. Он вернулся через шлюпочную палубу, убеждая себя, что видел достаточно. Он знал, где она. В Саутгемптоне. Ей от него не скрыться.